Глава шестая. Восемь стратегий избавления от боли и несколько способов взять позитивный реванш. Обычно Сара не занималась саморефлексией, не исследовала собственные мысли и отношения других к себе. Поэтому, когда кто-то говорил о ней плохо, у девушки начиналась депрессия. Она думала, что её недостатки неискоренимы и что окружающие видят их как на ладони. Но однажды, когда она в очередной раз вспоминала, как отец критиковал её за всё подряд, пока она была маленькой, и как он продолжает делать это до сих пор, она вдруг осознала, что не по чистой случайности начала считать себя неполноценной по сравнению с остальными. Кроме того, она поняла, что больше не соглашается с критикой отца. Она видит в себе возможные недостатки, но уже не цепляется за них с маниакальным упорством. Теперь она не чувствует острой боли при мысли о том, что отец никогда не был доволен ею. Введение Самая конструктивная и долговечная стратегия по уменьшению или полному устранению негативных последствий влияния эгоцентричного родителя заключается в том, чтобы сформировать сильное, стойкое сущностное внутреннее «я», Это не только поможет вам спокойнее взаимодействовать с родителем, но и улучшит отношения с другими людьми. Конструктивные стратегии в долгосрочной перспективе приносят больше удовлетворения, чем постоянные и практически всегда безуспешные попытки заставить родителя измениться. Направьте время, усилия и эмоциональный вклад в развитие своего внутреннего «я». Оставшаяся часть аудиокниги посвящена информации и стратегиям, с помощью которых вы сможете сделать своё сущностное «я» крепким, сильным, стойким, способным заводить и поддерживать серьёзные отношения, которые приносят взаимное удовлетворение. Обновлённое внутреннее «я» больше не будет страдать от побочных эффектов родительского эгоцентризма. Восемь эффективных стратегий. Давайте начнём с того, что отпразднуем ваш прогресс, даже если вы пока не достигли того уровня, на который рассчитывали. Пока вы работали с предыдущими главами, вы, вероятно, смогли отбросить старые обиды и недовольства, обрести осознанность и понимание. Уделите минутку тому, чтобы просто порадоваться своим успехом. Посмотрите, как далеко вы уже продвинулись и сколько вам ещё предстоит пройти — Проведите инвентаризацию физических ощущений и эмоций, которые изменились после того, как вы скинули с себя лишний груз. Кроме того, отметьте моменты, где вам удалось снизить интенсивность эмоциональной нагрузки. Это тоже прогресс, и он заслуживает аплодисментов. Когда вы понимаете, что пусть и медленно, но двигаетесь вперёд, вы получаете мотивацию продолжать расти. Итак, восемь стратегий. Откажитесь от фантазии, что у вас появится любящий родитель, о котором вы тоскуете. Выстраивайте позитивный внутренний диалог с родителем и проговаривайте позитивные установки, когда вы падаете духом или огорчаетесь. Подумайте над ролью альтруистических поступков для формирования идеального внутреннего «я». Поймите, как обращение за поддержкой к другим помогает и вдохновляет. Узнайте, как временами изменение темпа наполняет вас новыми силами. Почувствуйте пользу от того, что нашли красоту и чудеса в своей обыденной жизни. Почувствуйте позитивное воздействие осознанности на вашу жизнь. Найдите обоснования для устранения собственного эгоцентричного поведения и нарциссической жизненной позиции. Эти стратегии связаны с укреплением внутреннего «я», что, в свою очередь, снижает вероятность получения новых травм от слов или поступков родителя. Мои рекомендации помогут залечить старые раны, после чего вы взглянете на них объективнее с позиции сильной и надёжно защищённой личности и позволите себе отпустить негативные чувства, вызванные старыми шрамами. Вы очистите от токсинов сущностное внутреннее «я», таким образом избавитесь от защитных механизмов и перестанете предпринимать действия во вред себе и другим. Возможно, у вас появилось ощущение, что после прослушивания первых пяти глав вы стали лучше понимать себя и своего родителя. Ваши старые раны, нанесённые эгоцентричным родителем, могут ещё болеть, но вы смогли определить, как переняли родительский негатив, из-за чего стали считать себя неполноценным и как позволяете этому негативу до сих пор влиять на ваши отношения к самому себе». Хотя прошлые обиды не так легко отпустить, вы поймёте, что гораздо конструктивнее сосредоточиться на избавлении от токсинов и направить своё внимание и энергию на конструктивные начинания. В последующих главах вы найдёте рекомендации, что можно сделать, чтобы почувствовать себя лучше уже сегодня, ускорить внутреннее развитие, укрепить сущностное внутреннее «я» и взять под контроль взаимодействие с родителем. Стратегия первая. Отказываемся от фантазий. Давайте переключимся на более конструктивные вещи, которые вы можете предпринять для детоксикации. Первая рекомендация — отказаться от фантазий. Сделать это бывает непросто, потому что вы даже не осознаёте, что фантазируете о перенесённых травмах и о родителе эгоцентрики. Фантазии обычно основываются на одном и более из следующих сценариев. Ваш родитель признаёт свои ошибки, нанесённые вам обиды, и искупает свою вину. Родитель страдает из-за того, что с вами сделал. Вам удаётся обойти родителя и утереть ему нос своим превосходством и успехом. Окружающие смогли посмотреть на родителя вашими глазами и отвергли его, с вас сняты несправедливые обвинения. Вы можете сделать с родителем то, что он сделал с вами, либо кто-то другой совершает действия в адрес родителя, и вы об этом знаете. Родитель меняется, сожалеет о своих словах и поступках. Эти фантазии помогают вам сдерживать негативные чувства, а негативные чувства, в свою очередь, подпитывают фантазии — Я называю их так, поскольку они не сбудутся только потому, что вы этого пожелали. Ни ваши родители, ни кто-либо еще не станут меняться, потому что вы так захотели. Другой человек иначе воспринимает события и ситуацию, не знает о ваших ранах или относится к ним без сочувствия. Ваши желания, мечты и фантазии о на себе родители вам не приносят никакой пользы. Фантазии возникают как ответная реакция на травму и варьируются по степени интенсивности в зависимости от глубины раны, нанесённой внутреннему «я». Самая сильная реакция возникает на самую глубокую психологическую травму. Возможно, вам захочется исследовать прошлые события и свою реакцию на них, чтобы лучше понять и осознать, что вызывало у вас самый интенсивный отклик. Вполне вероятно, что вы не подозревали, насколько глубоко у вас ранили слова или поступки, пока не дали им высокую оценку. То есть вы посчитали какое-то событие незначительным, что оно принесло вам легкие или средние повреждения, но оценка интенсивности ваших фантазий свидетельствует о том, что здесь скрываются более сильные чувства. Вас ранили сильнее, чем вы думали или чем вы готовы были это признать. Это понимание имеет большую ценность, потому что вы можете дальше работать вместе с ним и не подавлять или отрицать свои эмоции. Осознать свои фантазии — это первый шаг. Но как перестать фантазировать? Это сделать непросто. Вам придётся поработать и разобраться со своими чувствами по отношению к травме и человеку, который её нанёс. Есть одна стратегия, которая поможет начать этот процесс, инициировать внутренний диалог каждый раз, когда вы начинаете уноситься в фантазии, желания и мечты о том событии или человеке. Например, если у вас есть болезненное желание, чтобы родитель извинился за обиды, которые он вам нанёс, начните мысленно говорить с собой. Вот несколько примеров того, что можно сказать себе. Надежды на то, что мой родитель изменится, несбыточны, и одно только желание перемен не приблизит их воплощение. Я не могу изменить другого человека. Я поднимусь выше тех обид, которые мне нанёс родитель, и сам стану лучше. Мне необходимо принять родителя и не ждать, что он будет соответствовать моим ожиданиям. До сих пор ничего не сработало, Тогда почему я жду, что получится в этот раз? Мне не нужно причинять боль родителю, чтобы почувствовать себя лучше. Я полюблю, приму и одобрю своё внутреннее «я». Я могу заняться более конструктивными и приятными вещами, чем ждать от родителя невозможного. Вам необходимо продолжать работу по отказу от фантазий. Они не исчезнут просто потому, что вы решили от них избавиться. Они будут настойчиво пробиваться из бессознательного и подсознательного уровней и оказываться на поверхности нераспознанными. Не нужно проявлять к себе нетерпение, если вы обнаружите, что до сих пор фантазируете. Просто скажите себе, что вам есть над чем работать, что ваша рана оказалась глубже, чем вы думали, и что вы однажды преодолеете это. Теперь давайте перейдем к стратегиям формирования своего «я», которые тоже помогут избавиться от фантазий. Стратегия вторая. Негативные и позитивные самовнушения. Самовлюбленный родитель прекрасно умеет дать толчок появлению неуверенности в себе, негативным мыслям о сущностном «я», ощущению неполноценности и другим подобным вещам. Спусковым крючком могут послужить самовнушения, которые часто бывают неправильными, нереалистичными, нелогичными и негативными. Вы можете пресечь этот процесс, просто отследив тот момент, когда ваши мысли и чувства становятся реакцией на негативное самовнушение и заменить его на позитивное. Вот несколько примеров позитивных самовнушений, которые могут пересилить негативные. Кроме того, попробуйте разработать собственные установки. Негативное самовнушение. Критика правдива. Позитивное самовнушение. У меня много сильных сторон и талантов. Негативное самовнушение. Я должен соответствовать требованиям и ожиданиям других, даже если мне они кажутся неоправданными. Позитивное самовнушение. Я сам могу решать, что мне делать, и не должен подчиняться чужим требованиям и ожиданиям. Негативное самовнушение. Я всегда должен соответствовать чужим ожиданиям, даже если они кажутся мне неоправданными. Позитивное самовнушение. Я часто соответствую ожиданиям окружающих, но не обязан делать это всегда. Негативное самовнушение. «Я ищу одобрение со стороны, чтобы почувствовать свою ценность». «Позитивное самовнушение». «Я ценю свое внутреннее я и не нуждаюсь в одобрении со стороны». «Негативное самовнушение». «Я должен все контролировать». «Позитивное самовнушение». «Я способен справиться с большинством ситуаций». «Негативное самовнушение». «Я не должен позволять другим расстраиваться». «Позитивное самовнушение». Я могу позаботиться о других, если научусь подхватывать их чувства. Негативное самовнушение. Я должен быть безупречным. Позитивное самовнушение. У меня много сильных сторон, и я работаю над теми, которые считаю своими недостатками. Негативное самовнушение. Я никогда не должен совершать ошибок. Позитивное самовнушение. Я могу учиться на своих ошибках. Негативное самовнушение. Если бы я был лучше, мои отношения тоже были бы лучше. Позитивное самовнушение. Я считаю себя достаточно хорошим и могу строить серьёзные отношения. Негативное самовнушение. Я должен принимать на себя чувства других и заботиться о них. Позитивное самовнушение. Мои личные границы достаточно крепкие, чтобы я мог заботиться о других и при этом не попасть в чужие переживания. Я признаю ограниченность моей ответственности за благополучие других людей. Стратегия третья. Альтруизм. Альтруизм — это подарок другим, сделанный без обязательств, ожиданий, требований, взаимных услуг и каких-либо условий. Вы свободно отдаёте не потому, что вас принудили, пристыдили или сделали виноватым, а потому что это приносит вам удовлетворение. Вы делитесь потому, что хотите, чтобы у человека это было. Подарки могут быть как физические, так и неосязаемые. Современные исследования альтруизма однозначно указывают на пользу для дающего. Да, адресат получает дар, но дающему тоже достаётся польза, даже если принимающая не знает дающего. Поэтому вы можете преподнести дар, не уведомляя об этом получателя, и всё равно ощутить радость альтруизма. Наставление о том, что нужно совершать бескорыстные добрые дела, свидетельствует о вариантах проявления альтруизма. Вы вручаете неожиданный дар в виде доброты без каких-либо условностей, и это альтруистично. Вы считаете себя хорошим человеком и, скорее всего, таковым и являетесь, но выражаете доброту только в адрес определенных людей или только в тех случаях, когда рассчитываете получить какую-то пользу или награду взамен в будущем. Иными словами, вы выбираете, когда делиться своей добротой. Альтруизм же — это добрые дела по отношению к любому человеку без ожиданий получить что-то для себя взамен. Чтобы понять альтруизм, давайте рассмотрим его на контрасте с поступками, которые тоже можно считать добрыми и полезными или нет, но не альтруистическими. К таким поступкам и настроениям относятся. Напоминание другим сказать «спасибо», как ожидание и требование. Потребность или желание получить одобрение. Совершение действий в расчёте на внимание и восхищение. Привычка спрашивать людей, нравится ли им то, что вы им дали, или что для них сделали. Это свидетельствует о потребности в одобрении. Напоминание людям о том, что вы для них сделали и что им дали. Ожидание чего-то в обмен на оказанную услугу или подаренную вещь. Использование подарков для манипуляции людьми или заключения союзов. Попытки купить расположение другого человека. Хвостовство и самовосхваление за дар или поступок, совершённые ради другого человека. Злость и ощущение неудовлетворения, если, по вашему мнению, подарок не оценили или оценили недостаточно высоко. Как вы видите, эти хорошие поступки не свободны от требований, ожиданий и условий. вас может занимать вопрос, что же можно такого сделать, чтобы это засчиталось альтруизмом. Во-первых, вы должны сказать себе, что ваш поступок полностью очищен от каких-либо тайных посулов, и вы осуществляете его добровольно. Во-вторых, вы должны напоминать себе время от времени первое правило. В-третьих, вы можете составить свой список альтруистических действий, можно начать с какого-то из этих примеров. Волонтёрская работа любого характера, например, помощь пожилым соседям, репетиторская или наставническая работа с детьми, визиты к престарелым людям или лежачим больным, проведение уроков по рукоделию или ремесленному делу в общественном центре, детском саду и других подобных учреждениях, сбор вещей для бездомных, предложение посидеть с ребёнком матери-одиночки, чтобы освободить немного времени, запись аудиокниг для слепых, обращение к людям со словами поддержки и поощрения, выражение своей признательности, оказание помощи нуждающимся без ожидания просьбы об этом. Вы убедитесь, что быть альтруистом просто, а польза от этой деятельности огромна. Стратегия четвертая. Обращение к другим. Когда вы научитесь обращаться к другим и при этом не чувствовать долженствования или подавленности, вы сделаете большой шаг вперёд на пути к сильному внутреннему «я». Наши отношения и связи с другими людьми оказывают большую поддержку позитивному самовосприятию, улучшают физическое и эмоциональное состояние и привносят в нашу жизнь смысл и цель. Таким образом, вы получите много пользы, если начнёте обращаться к другим. Если вы слушаете эту аудиокнигу, скорее всего, вы неоднократно получали болезненный опыт, который дал вам массу причин с опасением и настороженностью относиться к общению с другими. Действительно, учиться на своем опыте — это мудро. Однако вы настолько могли в этом переусердствовать, что теперь чувствуете себя изолированным и нелюдимым. Если вы найдёте способ протянуть руку другим, то сможете избавиться от этих ощущений. Попробуйте начать с собой ободряющий внутренний диалог. Например, напомните себе о своей цели, попытайтесь не чувствовать разочарования, понять другого человека и не сдаваться, если он окажется не таким отзывчивым, как вам бы хотелось. Доверительные отношения обычно развиваются со временем, а мгновенная откровенность чаще приводит к разочарованию. Какие вы видите возможности для искреннего общения с другими? Прослушайте список в предыдущем разделе об альтруизме, чтобы он навел вас на новые мысли. Используйте эти идеи в качестве стартовой точки для налаживания контакта, но если вы ожидаете чего-то взамен — то ваш поступок выпадает из категории альтруистических. К примеру, если вы оказываете помощь, но при этом пытаетесь перекинуть мостик к другому человеку ради своей выгоды. Давайте представим, что вы инициировали контакт с целью наладить искреннее общение. Что вы будете делать дальше? Попробуйте что-то из следующего списка. Приятный интерес к другому человеку и попытайтесь поговорить о нём, а не о себе. Слушайте других чаще, чем рассказываете о своих переживаниях. Найдите что-то ценное в каждом человеке и инициативно сообщите человеку о своей находке. Уважайте психологические границы другого человека и убедитесь, что к вашим границам тоже относятся с уважением. Не кидайтесь решать проблемы других людей — Покажите, что вы уверены в их способности позаботиться о себе самостоятельно. Не пытайтесь присвоить себе чужую жизнь и следите за тем, чтобы вашу жизнь тоже никто не отобрал. Признавайте и уважайте разные мнения, ценности и мысли. Найдите общие интересы и занятия с другим человеком и проявляйте активное участие. Научиться протягивать руку первым не значит навсегда защитить себя от новых ран. Они могут появиться, но если вы одновременно формируете и укрепляете сущностное внутреннее «я», травмы будут неглубокими, и вы сможете быстро успокоить, вылечить или отпустить их. Это часть вашей основной цели — залечить старые раны и свести к минимуму настоящие и будущие болезненные эпизоды. Стратегия пятая — красота и изумление. Красоте нельзя дать определение, потому что эстетическое восприятие у каждого индивидуально. Разные люди находят красивыми разные вещи, и что одному кажется прекрасным, другого совсем не впечатляет. Изумление тоже индивидуально. Это по-детски наивное умение замечать новые и необычные — быть любознательным и черпать в этом вдохновение и интерес. Представьте, как ребёнок открывает для себя что-то впервые в жизни и чувствует волнение, восхищение и заинтересованность. Красота и изумление попали в этот раздел, потому что они обогащают человека, а всё, что обогащает нас и нашу жизнь, конструктивно — Эти новые грани расширяют границы осознанности нашего мира и нас самих. Они помогают сделать ярче и увлекательнее всё обычное, будничное и даже тоскливое, а это приводит к выявлению вдохновения и настроя на духовность. Хотя восприятие красоты варьируется от человека к человеку, давайте застрим внимание на том, что кажется эстетичным вам. попробуйте выполнить следующее упражнение. Заметьте красоту вокруг себя прямо в этот момент и дайте себе обещание видеть что-нибудь красивое каждый день. Эта практика помогает питать и освежать внутреннее «я». Часто мы фокусируемся на вещах, которые не можем изменить, проблемах, которые ждут решения, и планах, поэтому не замечаем красоту нашего мира. Чаще обращайте внимание на красоту, которая возникает у вас на пути. Вы ещё больше сможете обогатить себя за счёт расширения концепции прекрасного, включая в это понятие новые объекты. Подумайте над следующим списком и решите, что из этого подходит под ваше определение красоты. Улыбки и другие приятные выражения лиц. «Летний», «Весенний», «Осенний» и «Зимний день». пейзаж, например, горы, пустыня или пляж; играющие дети; хорошо сформулированное высказывание, предложение или книга; музыка, не только ваша любимая; живые выступления, например, спорт или театр. Мир полон красоты, и чтобы увидеть ее, нужно просто быть открытым. Вы способны найти изумительные чудеса повсюду, если обладаете чувством юмора, любознательностью, заинтересованностью и открыты к получению новых знаний. Когда вы смотрите на что-то по-новому, оно становится другим, и вы узнаете об этом объекте что-нибудь новое. Способность удивляться присуща изобретателям, ученым, исследователям и всем, кто творит и делает открытие. У детей запасы изумления в избытке. Для них всё, с чем они сталкиваются впервые, — это источник чудес, и он не перестаёт им быть, даже если они видели его несколько раз. Поэтому малыши так часто задают вопросы, что и почему. Если вы не можете получить радости, увлечённости и удовольствия от прошлых занятий и новых начинаний, то, вероятно, вы находитесь в депрессивном состоянии. Более того, так описывается один из симптомов депрессии. Хотя это состояние может быть лёгким и ситуативным, всё равно лучше получить психологическую помощь прежде, чем оно перерастёт в полноценный диагноз. Возможно, вам кажется, что вы слишком взрослый, чтобы ощущать удовольствие от детских занятий, или у вас появились физические и другие ограничения. Однако это никак не стесняет поиска в жизни чего-то изумительного. вы можете развить заинтересованность и увлечённость. Эти чувства появляются изнутри и полностью находятся под вашим контролем. У людей рождаются новые идеи, когда они каждый день замечают всё, что их окружает. Их изумляет множество вещей, и они задают вопросы. Как это работает? Почему это произошло? Как она это сделала? Что бы случилось, если... Я могу выяснить, как... как это можно улучшить, что полезного я могу сделать, что здесь содержится, почему они так поступили. Если в вас есть ощущение чуда, то вы всегда сможете найти что-нибудь интересное. Вам никогда не будет скучно, вы будете продолжать расти и развиваться конструктивными способами. Стратегия шестая. Смена темпа. Рутинный процесс успокаивает, потому что он знаком и последователен. Не нужно быть бдительным, осторожным и продумывать различные варианты. Люди, которые выросли в семьях, где не было заведённого порядка, обычно нервные, напряжённые, всегда сохраняют насторожённость. Они склонны ожидать появления трудностей, у них много физических и психологических проблем. Дезорганизованность, хаос, непредсказуемость и ненадёжность сильно расстраивают, особенно если они являются частью обычной жизни. Они заставляют тосковать по режиму упорядоченности и предсказуемости, которые обещают отдых, расслабление и спокойствие. Однако можно настолько погрузиться в рутину, что это превратит вас в жертву собственных ограничений. Вы боитесь раздвинуть свои горизонты, встречаться с новыми людьми, решаться на новые сложные задачи, учиться и развивать свои ресурсы и таланты. Таким образом, вы накладываете рамки на изначальное внутреннее «я» и препятствуете своему росту и развитию. Случайная смена темпа поможет вам и вашим мыслям зарядиться энергией, обогатить внутреннее «я» и дать пространство для красоты и изумления в вашей жизни. Я не призываю вас бросить заведённый порядок жизни и покончить с привычным режимом. Несколько рутинных процессов вам не повредят. Например, я сажусь писать утром сразу после пробуждения. Сначала я просматриваю документы и пью кофе, а потом беру тетрадь, ручку и начинаю писать. Да, я всё ещё живу в дремучие времена тетради и письменных принадлежностей. Они повсюду со мной путешествуют и всегда готовы к работе. Чего не сказать о компьютере. Мне так комфортно. Я чувствую, что это конструктивная привычка, я не откажусь от неё до тех пор, пока она будет продуктивна. Вы тоже должны сохранить свои конструктивные, рутинные процессы. Смена темпа — это не переворот, а готовность попробовать что-то новое в тестовом режиме, чтобы понять, подходит ли это вам. заряжает ли энергией или привносит какие-то другие позитивные изменения. Для этого подойдёт практически всё, что отличается от вашего устоявшегося распорядка. Теперь, когда вы ухватили мою мысль, у вас могут появиться свои идеи о том, каким образом можно изменить свой темп. Попробуйте их реализовать. И если окажется, что они вам не подходят, то придумайте что-то другое. Только не сдавайтесь. Также обратите внимание на свои ощущения после того, как вы попробуете что-то новое. Какие-то новшества окажутся для вас неприемлемыми, их можно отбросить. И в этом тоже заключается ценная информация. Вы знаете, что делать. Смена темпа приносит удовольствие, но постоянные перемены вам тоже ни к чему, потому что они вызывают стресс. Немного новизны, которая появляется время от времени и находится под вашим контролем — и вы получите желаемый результат. Стратегия седьмая — осознанность. Осознанность учит искусство управления вниманием и помогает сохранять сосредоточенность на том, что важно. Она очень нужна в моменты взаимодействия с эгоцентричным родителем, когда напряжённое эмоциональное состояние может сильно отвлекать. Как только вы отвлекаетесь или теряетесь, у родителя появляется возможность получить преимущество и оставить вас в очередной раз переживать старые, давно знакомые чувства. Осознанность приходит с сознательной мыслью и намерением. Вы расширяете границы понимания настоящего момента, замечаете, цените по достоинству и иногда даже пробуете на вкус свой опыт. Осознанность помогает вам замечать то, чего вы не могли видеть раньше, полностью сфокусироваться на чём-то, отсеять противоречивые раздражители и заняться исключительно важными аспектами. Она позволяет унять тревогу и почувствовать контроль над ситуацией. Давайте предположим, что вы практикуете осознанность по инструкции, предложенной далее, уже освоились в ней и достигли некоторых успехов — Вы решили попробовать быть осознаннее во время следующей встречи с эгоцентричным родителем и можете рассчитывать на такой опыт. Вы заметите у родителя признаки старения, которых не видели раньше. Родитель говорит обычные обидные вещи, но вас уже не удивляет, почему он это делает. Вы способны разглядеть страх родителя перед старостью и потерей контроля. Слова, с которыми к вам обращается родитель, кажутся бессмысленными и неверными, и хотя они специально подобраны, чтобы досадить вам, они отскакивают от вас, не принося никакого вреда. Вы можете распознавать тревогу родителя, не принимая ее в изначальное внутреннее «я», и даже не чувствуя, что вы должны с ней что-то делать. Вы осознаёте текущий процесс смены ролей и то, что ваш родитель сопротивляется ему, хотя и не замечает его. Вы уходите со встречи не таким расстроенным и подавленным, как обычно. Осознанность помогает вам обоим расширяться и сжиматься. Вы раздвигаете границы осознанности и сужаете фокус. Выберите для себя практику осознанности и повторяете, пока она не начнёт получаться без усилий. Стратегия восьмая. Сократите поглощенность самим собой. Идея, лежащая в основе этой рекомендации, заключается в том, что поглощенность собой и связанные с ней поведение и жизненная позиция совершенно неконструктивны и неполезны. Необходимо помнить, что точно так же, как эгоцентричный родитель не замечает свой неразвитый нарциссизм, вы не отдаёте себя отчёта в том, что ваше поведение и взгляды указывают на признаки той же патологии. Ваш личный неразвитый нарциссизм может проявляться следующим образом. «Не даёт вам очиститься от токсинов и развить внутреннее «я». Снижает способность выстраивать достаточно крепкие личные границы для защиты от ран, которые наносят эгоистичные родители. Удерживает в состоянии, когда вас очень легко ранить родителю и другим людям. Препятствует формированию и поддержанию серьёзных отношений, приносящих взаимное удовлетворение. Мешает вам обращаться к другим и устанавливать связь с окружающими. заставляет большую часть времени быть настороже и находиться в защитном режиме. Можно привести множество причин, по которым необходимо уменьшить поглощённость самим собой. И когда вы этого добьётесь, то обнаружите в себе меньше токсинов, почувствуете, что ваши отношения улучшились и возросла уверенность в себе. Предупреждаю, что на решение этой задачи может понадобиться целая жизнь. И хотя вы в большинстве случаев не замечаете своего эгоистичного поведения и взглядов, они оказывают серьёзное влияние на внутреннее «я» и ваши отношения. Позитивный реванш Под реваншем в данном случае мы понимаем желание поквитаться, заставить других заплатить за свои слова и поступки, показать, что вы сильнее и могущественнее, несмотря на реальную или воображаемую травму — подобную той, которую вам нанёс эгоцентричный родитель. Вам сделали больно, и вы хотите принести этому человеку боль в ответ. Вы чувствуете, что тот человек был неправ, и что он ранил вас умышленно. Кроме того, вы могли находиться в таком положении, из которого не имели возможности предотвратить нападение или принять эффективные ответные меры. Вам не только сделали больно, но и заставили чувствовать себя неполноценным, бессильным, бесполезным и пристыженным. Вы хотите отплатить тем же, принести человеку боль и заставить его сожалеть, что он вас обидел. Такой подход я называю негативной местью. Когда вы её исполняете, то не начинаете чувствовать себя лучше. Более того, другой человек может даже не заметить ваши попытки воздать ему по заслугам. При этом месть способна вызвать у вас чувство вины за то, что вы не соответствуете собственным стандартам. Концепция позитивного реванша дает возможность действовать совершенно по-другому и указать другому человеку на его неправоту, при этом не идя наперекор собственным ценностям и принципам. Позитивный реванш не причиняет боль другим, но делает возможным утереть им нос. Вы не должны наносить другому нарциссическую рану, чтобы сравнять счёт. Давайте прежде всего разберёмся, что больше выведет из себя вашего эгоцентричного родителя. Ваше решение с ним поругаться или ваша способность прекрасно жить, несмотря на его эгоистичное поведение и жизненную позицию родителя, которые вас глубоко ранили. Позитивный реванш — это второй пример. Вы завязываете серьёзные, длительные, гармоничные отношения, наслаждаетесь жизнью, обретаете цель и смысл существования, чувствуете уравновешенность и заземлённость, относитесь к себе с симпатией и любовью. Развитие достижений не докажут вашему родителю, что он неправильно с вами обращался, что вы выжили и процветаете, несмотря на его отчаянные усилия держать вас под контролем. что вы научились справляться с негативом в свой адрес и что он вас не может напугать или уничтожить. А разве вам от этого не будет радостно и приятно? В сущности, позитивная месть созвучно известному афоризму. «Жить хорошо — это лучшая месть». Информация, размышления и упражнения, представленные в этой аудиокниге, помогут вам добиться всего, что обогащает жизнь и даёт защиту от новых травм со стороны родителей эгоцентрика. Вы можете воспользоваться следующими стратегиями. Отражать негатив. Найти в себе силы, заключённые внутри. Проявлять себя достаточно хорошо. Найти радость, смысл и цель. Сделать свою жизнь значимой. давать своим представлениям, мнениям и требованиям больше уважения и внимания. Давайте разберём эти стратегии более детально, чтобы вы смогли найти способ включить их в свою жизнь. Отражать негатив, излучаемый эгоцентричным родителям, с помощью эмоциональной изоляции. Этот способ работает и в отношении других людей. Отслеживая негатив, вы не даете ему проникнуть во внутреннее «я», чтобы там он начал разъедать вашу самооценку. Этот прием поможет вам защититься от нарциссических ран. Найти заключенные внутри силы, которые вы не замечали и до сих пор не использовали. Чтобы обнаружить их в себе, нужно составить список из того, что вы расцениваете как свои слабые стороны. Подумайте, какая сила может быть заключена в этих кажущихся слабостях, и поработайте над её ростом и развитием. Например, если вы считаете слабостью неумение говорить «нет» и твёрдо стоять на своём, то в ней скрывается сила вашей чувствительности к разочарованию других. Рост и развитие этой чувствительности вместе с работой над вашим намерением научиться говорить твёрдое «нет» поможет вам достичь обеих целей». Вполне возможно выражать по отношению к другим чувствительность и при этом не заниматься их потребностями и требованиями в ущерб своим. Проявлять себя достаточно хорошо значит принимать свою неспособность постоянно добиваться совершенства и осознавать, что не всё обязано быть идеальным. Стремление к безупречности порой достижимо, но в большинстве случаев лучшее, что вы можете, это максимально постараться, это приемлемо. Если вы не сможете добиться совершенства во всем, не наступит конец света. Я не прошу вас бросить свои попытки, только предупреждаю, что вы можете спокойно принимать неидеальные результаты, особенно если при этом вы стараетесь сделать все как можно лучше. Найти радость, смысл и цель Это основные элементы наполненной и приятной жизни. С ними вы можете жить, смеяться и любить, раздвигать горизонты, испытывать единение с другими людьми и вселенной, чувствовать уравновешенность и заземленность. Ваши родители гоцентрик обладает этими фундаментальными составляющими. Он стал бы счастливее, если бы они у него были. А вы? Как эти вещи могли бы обогатить вашу жизнь? Сделать свою жизнь значимой за счет позитивных моментов, например, благосостояние ваших детей, благополучие любимого человека, вашего здоровья и счастья, альтруистических действий и других положительных проявлений. Сделать значимым не подразумевает привлечь внимание, вызвать восхищение, получить статус, силу, власть и тому подобное. потому что все эти вещи в долгосрочной перспективе имеют очень низкую стоимость. Решите, за счёт чего вы хотите придать своей жизни значимость, и работайте над этим. Уважайте всегда принимать во внимание собственные представления, мнения и требования. Это значит перестать пытаться удовлетворить непомерные требования эгоцентричного родителя — взять ответственность за то, кто вы есть и что вы делаете. Это не подразумевает, что вы должны так же сильно зациклиться на себе, как и ваши родители. Просто вам необходимо развить саморефлексию и лучше заботиться о себе. Вы делаете что-то для себя и других, потому что сами этого хотите, а не из-за обязательств, продиктованных чувством вины или стыда. Вы настолько несёте ответственность за своё внутреннее «я», насколько это возможно. Резюме. В этой главе мы уделили внимание восьми рекомендациям. Техникам и приёмам, которые помогут вам перестать болезненно реагировать на токсичные выпады эгоцентричного родителя. Здесь были описаны позитивные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы сформировать сильное и выносливое сущностное внутреннее «я», и добиться других положительных изменений. Токсичное воздействие эгоцентричного родителя пагубным образом сказывается на ваших отношениях, способности конструктивно мыслить и исправить отношения к себе. Я рекомендую вам обдумать предложенные в этой главе стратегии и разработать свои собственные. Практика. Визуализация. Сядьте в тихом месте, где вас никто не будет отвлекать и беспокоить. Закройте глаза и представьте, как вы стали тем человеком, каким всегда хотели быть. Визуализируйте свои ощущения, свои действия и поведение по отношению к главным людям в вашей жизни. Письменная работа. Составьте список из самых основных и самых проблемных дел, требующих огромного количества времени и находящихся под вашим контролем. Запишите предложения о каждом из них и список действий, которые помогут вам устранить или, по крайней мере, сократить время, используемое, по вашему мнению, непродуктивно. Калаш. Нарисуйте или соберите с помощью калаша себя в виде цвета. вам потребуется простой лист бумаги, набор мелков, фломастеров или цветных карандашей, в котором достаточно оттенков. Выберите свой любимый цвет или какой-нибудь другой. Несколько аспектов вашего «я» можно проиллюстрировать разными оттенками этого цвета. Например, если вы выбрали синий, то вы можете изобразить грани своей личности в диапазоне от светло-голубого до тёмно-синего. Подпишите название каждого аспекта под выбранным цветом.